ваша иммунная система и меры по её укреплению. Первое. Движение. Движение активизирует вашу иммунную систему и улучшает кровообращение. Вспомните, я говорил, что сахар затрудняет кровообращение, и лейкоциты не могут беспрепятственно проникнуть к месту воспаления и среагировать на внешнюю угрозу. проникновение врага. Физические упражнения вызывают обратный эффект, заставляя сердце сильнее качать кровь, и так далее, лейкоциты и другие иммунные клетки вовремя доставляются туда, где они нужны. Второе. Держите вес в норме. Люди, страдающие избыточным весом, чаще болеют и подвержены инфекциям. Хотя исследования не выявили пока причину, но не огорчайтесь. Вы можете в любой момент начать бороться с лишним весом. Третье. Не допускайте обезвоживания. Не позволяйте пересыхать слизистым вашего носа и лёгких. Это поможет задержать инфекцию. Четвёртое. Бросьте курить. Вы знаете, что курильщики берут больше больничных листов, чем те, кто не курит. Они легче подхватывают простуду, грипп и другие болезни, потому что их иммунная система прежде всего старается избавиться от токсинов, поступающих в организм с дымом. И это правда, что курильщики подвержены большему риску получить такие заболевания, как рак, эмфизема лёгких, бронхит, коронарная недостаточность. Список можно продолжать. Но как только вы бросили курить, ваша иммунная система начинает тут же восстанавливаться. Пятое. Добавки. Далее вы найдёте информацию о добавках, которые помогут укрепить вашу иммунную систему. Вы можете найти некоторые нужные советы в цикле втором. Восстановление. 17-дневный план а также в приложении рекомендации, как лучше осуществить эти пять мер по антистарению иммунной системы. Если вам нужно сбросить несколько фунтов. Если вы страдаете ожирением, ваши иммунные клетки и лимфатическая система не могут функционировать нормально. Я считаю, что вам надо переговориться с своим доктором о возможности сесть на диету. которая включает 1200-1500 калорий в день. Такой диеты придерживаться нелегко. Поэтому позвольте дать несколько рекомендаций. Вот они. Не забивайте желудок. Достаточно простого насыщения. Не допускайте переедания. Это одна из основных причин ожирения. Уходите из-за стола до того, как испытаете чувство пресыщения. Сделайте порции меньше. Чтобы придерживаться диеты, покупайте еду с посчитанными калориями или специальные диетические продукты, если позволяют средства. Они дают вам чувство сытости, и вы удивитесь, что вам совсем не требуется для этого горы еды. Снижайте количество калорий. Замените йогуртом мороженое с высоким содержанием жира. Вместо майонеза используйте горчицу, делая бутерброд, и вы автоматически уберёте два раза по 100 калорий. Ешьте не жареную курицу, а запечённую в духовке. Это ещё 200-300 калорий далой. Вместо газированных сладких напитков пейте простую воду. Каждая бутылочка, которую вы не выпьете, избавит вас ещё от 150 калорий. Делая так каждый день, вы уберёте 500 калорий. Всегда завтракайте. Те, кто завтракает полноценно, всегда имеют преимущество перед теми, кто завтраком пренебрегает. Съешьте яйцо или два, цельнозерновой тост, свежий фрукт или чашку овсянки, йогурт и свежий фрукт. Такая еда даст вам энергию. поддержит и защитит от последующего переедания. Избавьтесь от бесполезных и вредных продуктов. Проверьте свою кухню и офис. Уберите все продукты быстрого приготовления. Вспомните с глаз долой и с сердца вон. Вы не сможете съесть то, чего там нет. Смейтесь чаще и живите дольше. Вы слышали из речения «мне». Смех лучшее лекарство. И вот вам один довод в его пользу. Хороший смех даст стряску животу и увеличит количество кислорода, которое вы при этом вдохнёте. А приток кислорода сразу питает и укрепляет такие жизненно важные органы, как сердце и лёгкие. Кроме того, доказано, что при этом ваша иммунная система производит больше Т-лимфоцитов и антител. Исследователи выявили эту закономерность, проводя эксперимент и анализируя пробы крови на добровольных участниках. Неясно до конца, почему это происходит, но связь между хорошим настроением и здоровьем несомненна. Смех может даже уменьшить боль, потому что при этом образуются эндорфины вещества, вызывающие эйфорию. Более того, Учёные из Мэриленда сделали открытие, что ваши сосуды реагируют по-разному в зависимости от того, смотрите вы комедию или драму. У тех участников эксперимента, которые смотрели комедию, и в результате много смеялись, результатом было нормальное кровообращение, а у тех, кто смотрел драму, было затруднено. Какой урок можно из этого извлечь? Смех улучшает циркуляцию крови по сосудам, а это, в свою очередь, повышает иммунитет. Может показаться глупым, но йога смеха очень популярна сегодня. Достаточно вспомнить что-нибудь смешное или посмотреть смешной ролик в Ютьюбе. Перед тем, как начать цикл второй, 17-дневный план, проведите этот тест и, И посчитайте баллы. Потом снова вернитесь к нему после 17 дней, и результат вас удивит. Ваша иммунная система находится на пути к здоровому столетию. Первое. Как часто вы простужаетесь или болеете гриппом? А. Более двух раз в год. 0 баллов. Б. Примерно раз в год. 2 балла. В. никогда 4 балла. Второе. Как часто болеют члены вашей семьи? А. часто, вечно кто-то бежит к доктору 0 баллов. Б. иногда мы наносим визит к доктору, по крайней мере, один из нас примерно раз в месяц 2 балла. В. очень редко, все практически здоровы 4 балла. Третье. Как часто вы громко смеётесь? А. Не помню, когда последний раз смеялся. 0 баллов. Б. Смеюсь примерно несколько раз в неделю. 2 балла. В. В течение дня всегда нахожу что-то смешное. 4 балла. Четвёртое. Сколько часов спите в последней неделе? А. 5 часов ночью или менее. 0 баллов Б 9 и более часов 2 балла В от 6 до 8 часов 4 балла 5 Как вы измеряете уровень стресса А очень высоко Почти постоянно испытываю стресс 0 баллов Б высоко Нахожусь в состоянии стресса несколько раз в неделю. 2 балла. В. В среднем испытываю стресс примерно раз в неделю. 2 балла. Г. Низко, меня трудно загнать в стресс. 4 балла. 6. Ваша диета в основном содержит. А. Много вредных для здоровья продуктов. Жареное, сладкие напитки. Фастфуд, полуфабрикаты быстрого приготовления. 0 баллов. Б. Углеводы, такие как пицца, белый хлеб, макароны, сладости и белковые, включая красное мясо. 1 балл. В. Много овощей, фрукты, цельнозерновые, курица, рыба. 4 балла. 7. Принимаете ли добавки с антиоксидантами? А. Нет, ненавижу пилюли. 0 баллов. Б. Только когда вспомню, редко. 1 балл. В. Да, ежедневно. 4 балла. Восьмое. Вы курите? А. Да, регулярно. 0 баллов. Б. Бросил в прошлом году. 1 балл. В бросил 5-6 лет назад. 2 балла. Г никогда не курил. 4 балла. 9. Как часто моете руки с мылом? А редко. 0 баллов. Б в среднем раз в день. 1 балл. В только после туалета. 2 балла. Г Часто в течение дня 4 балла. 10. Как много времени проводите на воздухе? А. Только когда иду к машине и от неё 0 баллов. Б. Всего 10-15 минут 1 балл. В. По крайней мере 10 минут в день 4 балла. 11. Если вы имеете избыточный вес, делаете ли попытки сбросить его? А. Не делаю. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. В. У меня нормальный вес. 4 балла. 12. Как вы себя чувствуете повседневно? А. Всегда чувствую усталость, что-то болит, иногда изнеможение. 0 баллов. Б. Нормально, но редко на подъёме. 2 балла. В. Я полон энергии и прекрасного самочувствия. 4 балла. 13. Регулярно ли вы принимаете пробиотики? А. Нет. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. 14. Члены вашей семьи, дедушки, бабушки, жили долго? 85+. Плюс. А. Нет. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. Итог. 0 11 баллов. Тревога. Если вы всё время чувствуете себя плохо, идите к доктору и проверяйте иммунную систему. 12 22 балла. Есть опасность. Срочно примите меры, чтобы активизировать иммунитет. 23 33 балла. Средняя степень риска. Внесите изменения в свою жизнь, примите к сведению мои рекомендации. 34 44 балла. Удовлетворительно. Есть ещё некоторый запас времени, чтобы принять меры. 45-56 баллов – превосходно. Оставайтесь на этом позитивном курсе. Ваш организм обладает хорошей системой защиты, но она нуждается во внимании. Следуйте рекомендациям в этой главе, и вы дадите шанс своей иммунной системе восстановиться и защищать вас лучше. Чем меньше инфекций проникнет в ваше тело в течение жизни, Чем длиннее будет ваша жизнь, и вы сможете дольше ею наслаждаться.